Не оттрахаю ее? Боже, приятель. Джош будто лимон проглотил. Не использую это слово по отношению к моей сестре. Это отвратительно. Ну да. В смысле мы оба знаем. Она не в твоем вкусе. И даже если бы было иначе, ты бы никогда не стал. Меня кольнуло чувство вины, когда я вспомнил свои недавние непристойные мысли. Пора звонить кому-нибудь из моего списка, раз я уже начал фантазировать об Ави Чен.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 Кучу того, что у них там хорошего. И в будущем я твой должник». Я выдавил улыбку. Прежде чем я успел ответить, зазвонил телефон, и я поднял вверх палец. «Сейчас вернусь. Надо ответить». «Не торопись, приятель». Джошуа уже отвлекли блондинка и брюнетка, которые прежде липли ко мне, и нашли куда более благодарную аудиторию в лице моего лучшего друга.